Глава 30. Марко. Мы брели с угольщиком, которого, как оказалось, звали Марко, по дороге, не торопясь и мирно разговаривая. В маленькой деревушке обласс Саура мы должны были разыскать власти и направить их по следам бежавших поджигателей. Во время этого путешествия с угольщиком я снова имел случай наблюдать отношения между разными сословиями. которые заинтересовали меня с самого начала моего пребывания в королевстве Артура. Когда на встречу нам тащился плешивый монах с коровой, лениво обмахивающейся хвостом и пережёвывающей свою жвачку, мой спутник сгибался в три погибели, а при встрече с каким-нибудь лордом он кланялся с ещё большим унижением. Мелкого фермера или же мастерового он приветствовал с дружеской фамильярностью, а когда проходил мимо раб с почтительным поклоном. Он задирал нос как можно выше. Право, иногда хотелось бы повесить все человечество, чтобы кончить этот глупый фарс. Дорогой нам пришлось столкнуться еще с одним очень характерным фактом. Небольшая толпа полуголых мальчишек и девчонок с криками и испуга выбежала навстречу нам из леса. Старшему из детей было не больше 13-14 лет. Они звали на помощь, Но от страха не могли рассказать нам, в чём дело, а только тащили нас в лес. Пройдя за ними, мы увидали маленького мальчика, повешенного на дереве, и уже почти задохшивыся. Не теряя времени, мы обрезали верёвку и привели его в чувство. Оказывается, дети подражали взрослым в своих играх. Они изобразили бунт и повесили товарища как зачинщика. Конечно, им не приходило в голову, как печально могла кончиться их игра. Вообще экскурсия была для меня очень полезна. Я не упускал ни минуты для наблюдения. На правах странника я приобретал всевозможные знакомства и всех обо всём расспрашивал. Разумеется, для меня, как для государственного деятеля, самым интересным вопросом была заработная плата. И в продолжение утра я собрал очень много сведений по этому предмету. Человек неопытный судит обыкновенно по высоте заработной платы о благосостоянии нации. Но это заблуждение. Дело не в том, какую сумму вы получите, а в том, сколько нужных вещей можете вы приобрести на эту сумму. И это покажет, насколько ваш заработок велик на самом деле или только по имени. Я припоминаю, как было во время нашей Великой Гражданской войны в 19-м столетии. На севере плотник зарабатывал 3 доллара в день золотой валютой. На юге он зарабатывал 50 долларов. выплачиваемые конфедеративными ассигнациями стоимостью в доллар и бушель. На севере верхняя платья стоила 3 доллара, дневной заработок. На юге оно стоило 75 двухдневный заработок. В той же пропорции была стоимость и других предметов. Следовательно, нужно считать заработок на севере вдвое выше заработка на юге, потому что на первый можно было купить вдвое больше, чем на второй. Да, так я сделал очень разнообразное знакомство в деревушке и наблюдал за обращением наших новых монет, что меня тоже очень интересовало. Разные мелкие монеты, преимущественно никелевые и некоторые серебряные, циркулировали среди ремесленников и вообще простолюдинов. Можно было найти немножко и золота, но только в банке. Я отправился к банкиру, пока Марк торговал в лавочке четверть фунта соли. Я попросил разменять мне золотую монету в 20 долларов. Монету осмотрели со всех сторон, бросили её на стол, попробовали на зуб, испытали её кислотой, а затем принялись за меня. Я должен был сказать, где я взял монету, кто я такой, откуда и куда иду, и задали ещё сотни две всявозможных вопросов, на которые я по мере сил отвечал и давал разные интересующие сведения. Я сообщил, что у меня есть собака, которую зовут Часы. что моя первая жена была свободомыслящей баптисткой, а её дедушка был пресвитерианец, что я знал человеку, у которого было по два пальца на каждой руке и бородавка на внутренней стороне верхней губы. И что он умер в чаянии воскресения из мёртвых, и так далее, и так далее, пока наконец даже голодное деревенское любопытство было удовлетворено. Во всяком случае я видел, что банкир Проникся большим почтением к человеку, обладающему таким богатством, и вместе с тем не хотел попасть в просаг перед своими подчиненными. Монету мне, в конце концов, разменяли. Но, видимо, это несколько затруднило банк, что я и должен был ожидать. Ведь это было равносильно тому, чтобы в девятнадцатом столетии прийти в деревенскую лавочку и попросить разменять билет в две тысячи долларов. Лавочник и разменял бы, может быть. но, конечно, очень заинтересовался бы мелким фермером, имеющим в кармане такую сумму денег. Совершенно так же был заинтересован и здешний банкир. Он пошел за мной до дверей и долго смотрел мне вслед. Наши новые монеты не только прекрасно циркулировали в обращении, но и названия их легко скользили с языка. Вообще, все прекрасно привыкли к ним, и мне оставалось только радоваться своим успехам. Я познакомился со многими мастерами, но более всех меня заинтересовал кузнец Доулей. Он был очень живой человек и прекрасный собеседник. В мастерской у него работали два подёнщика, три ученика, и дело шло прекрасно. Вообще он был богат, держал всех в кулаке и пользовался большим почтением. Марко чрезвычайно гордился таким знакомством. Он как будто хотел указать мне большое учреждение, которое забирало у него много угля, а на самом деле хотел похвастаться знакомством с великим человеком. Доули и я мигом сдружились. В бытность мою на оружейном заводе я имел таких фронтов под рукой. Чтобы ближе познакомиться с ним, я пригласил его к Марку пообедать с нами в воскресенье. Угольщик был потрясён так, что у него в забуд дыханье спёрло. А когда этот местный вельможа принял приглашение, он был так благодарен, что даже забыл удивиться. Однако его бурная радость была не очень продолжительна. Он сначала задумался, а потом опечалился. А когда услышал, как я говорил Доулею, что хочу пригласить также Дикуна, хозяина каменщика и смуга, каетного мастера, то сажа на его лице превратилась в мел, и он как будто потерял почву под ногами. И отлично понимал, в чём дело. Он боялся издержек. Он знал, что разорится на такой обед. Так что прежде чем пригласить других гостей, я сказал ему: "Если ты позволишь мне пригласить к тебе моих друзей, то позволишь и принять на себя издержки?" Лицо его преиснилось. "А только не все, не все", возразил он с одушевлением. "Нельзя тоже и на тебя одного взвалить всё". Но я остановил его. Объяснимся, как следует, дорогой друг. Не, конечно, я только управляющий, но у меня есть деньжонки. В этом году мне особенно повезло. Я почести говорю тебе, что меня не разорит и дюжина таких обедов. Есть из чего раскрутиться. И я прищёлкнул пальцами. Я видел, что постепенно вырастал в глазах Марко, и по произнесении последних слов достиг размеров целой башни. "Ты уж дай мне волю брать", продолжал я. И не трать на мою пирушку ни одного цента. Это очень великодушно с твоей стороны. Нет. Вы же женой так радушно приняли меня и Джона. Он сказал мне об этом ещё сегодня утром, когда тебя не было дома. Только он не сказал тебе, потому что вообще он не разговорчив и не развязен в обществе. У него очень доброе сердце, и он всегда чувствует, когда к нему хорошо относятся, а твоя жена была так гостеприимна. Пол на братец. Какое там гостеприимство? Отец, самое настоящее гостеприимство. Поделиться всем, что имеешь, это дорогого стоит, и это надо ценить. Ну а теперь зайдём в лавку, накопим всякого угощения и не забудьте об издержках. Я такой мод, каких свет не производил. Если бы я сказал тебе, сколько за последнюю неделю истратил, так ты бы не поверил. И мы стали бродить по лавкам, закупая разные вещи и разговаривая с лавочниками. Самой насущной темой разговоров в Сьюду, конечно, был бунт. В Сьюду слышались сожаления о несчастных повешенных и зарезанных поселянах и их семьях, которые остались без кровы и пищи. Одежды Марко и его жены состояли из грубых холщовых рубашек, похожих в настоящее время на географическую карту по количеству и разнообразию заплат, накладываемых одна на другую и одна возле другой в течение 5 или 6 лет. Ввиду посещения важных гостей, необходимо было снабдить хозяев более приличной одеждой. Я не знал, только как бы сказать им об этом поделейкатнее, чтобы не обидеть их. В конце концов, решил свалить всё на короля. Благо, его здесь не было. Послушай, Марко, начал я. Есть ещё одна вещь, которую ты должен позволить мне сделать. И это уж я не от себя, а от Джона. Только ты не обижай его. Он очень беспокоится, что ты не захочешь принять его благодарность. Сам он не решился заговорить ни с тобой, ни с хозяйкой. Просил меня. Понимаешь, такой уж он застенчивый человек. Он даже хочет, чтобы ты и жена твоя даже не знали, что от него. Так уж ты будь другом, не говори ему ничего. Он, видишь ли, поручил мне купить вам обоим новое платье. — Что ты, что ты, братец? Да разве это мыслимо? Ты подумал ли, чего это будет стоить? Опять ты за то же. Успокойся, пожалуйста, хоть на минуту. Право лучше будет. Дело выеденного яйца не стоит, а ты разговариваешь о нем так много. Перестань. Тебе нужно отвыкать от этой манеры, Марка. Знаешь, это не годится. Зайдем лучше в лавку и приценимся к материалу. Только помни, ни слова об этом Джону. Ты не можешь себе представить, как он чуток на это. Он очень зажиточный, правда, но все-таки только фермер, а я его управляющий. Ну, так уж хорошо его знаю. Но ты только подумай, что может воображать о себе человек. Иногда он забудется и начнёт так надуваться, что можно подумать, будто он самый великий из мира всего. А ты можешь 100 лет слушать его и всё-таки не подумаешь, что он только фермер, особенно если он заговорит о сельском хозяйстве. Он воображает себя лучшим фермером на свете, а между прочим, правда говоря, он столько же понимает в управлении фермой, сколько в управлении государством. Только уж ты, пожалуйста, и виду не подавай, когда он разговорится. Слушай так, как будто ты никогда ничего умнее и не слыхал. Это очень понравится Джону. Мое доверие польстило Марка и вместе с тем подготовило его ко всяким случайностям со стороны гостя. Я по опыту знал уже, что нужно быть осторожным, путешествуя с королем, который желает быть чем-то иным и помнит об этом только наполовину. Мы вошли в лучшую лавку в деревне, в которой было всего понемногу, начиная с гвоздей и красного товара до рыбы и даже мелких ювелирных украшений. Я решил закупить здесь всё нужное, чтобы больше никуда не заходить. Желая освободить себе поле деятельности, я послал Марко с приглашениями к каменчику и коретнику. Вообще я любил обставлять свои поступки некоторой театральностью, и начальники теряли для меня интерес. С деньгами я обращался с большой небрежностью для возбуждения почтения приказчика. Написав список нужных вещей, я дал ему, чтобы видеть, умеет ли он читать. Он с гордостью прочёл лист, сказав, что воспитывался у патера, который выучил его и писать, и читать. Кроме того, он заметил, что вещи по списку будут стоить весьма дорого. Я знал это, потому что записал не только всё нужное для пышного угощения, но также и многие вещи для обстановки. и для запасов. Распорядившись за тем, чтобы все купленное было послано в субботу вечером в дом Марко, сына Марко, я велел принести счет в обеденное время в воскресенье. Приказчик уверил, что все будет сделано точно, так как фирма отличается аккуратностью в исполнении заказов. В конце концов, он обещал при упаковке прибавить в виде премии две трубочки портмоне для Марко, потому что они были теперь в большом ходу. и сам он относился весьма одобрительно к этому изобретению. «Прекрасно», — сказал я. «Только знаете что? Наполните обе трубочки мелкой монетой и прибавьте ее к счету». Он исполнил мое требование, а я взял трубки с собой. К сожалению, я не мог сказать ему, что сам изобрел эти трубки и сделал официальное распоряжение, чтобы их продавали за незначительную плату во всех лавочках. Сана их была горошовая, и плата доставалась лавочникам, а не правительству, так как мы давали их им бесплатно. Король, кажется, и не заметил, что мы вернулись уже почти ночью. Он с утра углубился опять в свои мечты о войне с Галией, а в полдень ускользнул куда-то, не приходя в себя.